Глава седьмая 1926 год, февраль, 2, Москва «Нашел этого?» — спросил нервного вида мужчина с усами-щеточками, закурив папиросу «Нашел» — Смоленский прятался «Хотел границу перейти» «Да, документы уже справил» «Но от нас не уйдешь». Чисто исполнил. Все концы в воду. Местных товарищей подключил. Пообщались и тихо прикопали. Все чисто. Уверен? Уверен. Комар носа не подточит. Феликс заинтересовался этим делом. Сам знаешь, какие слухи по Москве ходят. Проверь все еще раз». Проверю. Все будет в лучшем виде. С этим скривился и сплюнул мужчина с щеточкой усов. Ни в чем нельзя быть уверенным. Тишина. Молчишь. Кто там оказался такой умный, что догадался грабить квартиру? Грабить? Нервно сглотнул собеседник. Не притворяйся, будто не понял, о чем я. Нашел, кого грабить. Так мы думали, что он того. Того, сего. Выжил. Цветет и пахнет. Дым кромыслом стоит от его дела. И у меня есть чуйка. Гибель жены он не оставит просто так. Копает. Как пить дать копает? Так мы все концы в воду. Чего там копать-то? А Софьи ты не это мне говорил. И что же? Обосрались? Это, так может, и его, ну, того, чтобы не копал. Земляковуев. Он не Софья. Он сам много кого прикопать сможет. В пятом году и далее не раз доказывал делом. «Справишься?» «Справлюсь». «Точно!» «Да у меня все готово. Все исполним красиво». «Только без привлечения товарищей. Если Феликс узнает, он нам обоим дырки в голове просверлит». «Разумеется». «У меня кое-что интересное задумано. Действуй!» Нехотя произнес этот мужчина в серой шинели и несколько раз кивнул. Отчего забавно проявился его вздернутый нос заметных размеров. Он затянулся сигареты еще раз, отшвырнул ее небрежно, бросив на мостовую, и, воровато оглядевшись, пошел в здание. «Михаил Григорьевич, проходите, садитесь!» Поприветствовал Фрунзе, вошедшего в кабинет Дьяконова. Того самого, который еще в марте 1916 года разработал для трехлинейки ружейную гранату. Вполне себе приемлемую и находящуюся на уровне тех лет. Да и потом много работал в схожем направлении, трудясь уже на благо Советского Союза. «Здравия желаю, товарищ нарком!» — произнес тот и чеканным шагом проследовал к указанному ему стулу. Поближе к Михаилу Васильевичу, да и вообще, выглядел он подчеркнуто по-военному. Сказывалось и военное училище еще царского выпуска, и звание штабс-капитана, в общем, выправка имелась достойная. «Что вы слышали о миномете системы Стокса?» «Английском». «Слышал немного. Будто бы это трехдюймовая мортира их. Разработана и поставлена на вооружение еще в годы империалистической войны. Для огневого усиления солдат в траншеях». «Вы с этим минометом когда-нибудь работали?» «Не доводилось. Только слышал о том, что вроде как эта мортира неплоха». Неделю назад в наркомате утвержден классификатор вооружений для того, чтобы не допустить путаницы стрелкового и артиллерийского. Он, понятно, до вас еще не доведен, но гладкоствольная калиберная мартира там названа минометом. Надкалиберная любая бомбометом, а нарезная калиберная соответственным мартирой. Понял? Коротко кивнул дьяконов. «Миномет. Мы на полигоне постреляли немного, сравнили разные системы и пришли к выводу, что система капитана Стокса самая интересная и перспективная. Вас я выбрал для того, чтобы в самые сжатые сроки изучить данный миномет и подумать над тем, как устранить его недостатки, а потом, как следствие, подготовить доработанную конструкцию миномета Стокса Дьяконова к серийному производству». Бывший штабс-капитан хмыкнул. Нехитрый прием, понятный, но в целом приятный. Тем более, что при царе его не жаловали. Так что, поняв контекст ситуации, он решил напомнить о себе и в другом плане. «Товарищ нарком, вы, наверное, меня выбрали не просто так. Слышали о моей винтовочной гранате?» «Слышал!» Но ее испытания показали неудовлетворительный результат. И дело не в вас, а в том, что сама идея винтовочных гранат в целом порочна. У них катастрофически низкая точность. Ими даже с полусотни шагов попасть в окно получается весьма неустойчиво. Но вы не переживайте, идея богатая. У комиссии появилась мысль о том, что можно сделать». И если справитесь с минометом, то я, ваше КБ, задачу как раз развитием этого вопроса. «Что нужно сделать?» — подавшись вперед, спросил Николай Николаевич. Слова о собственном КБ сделали дело намного больше, чем простенькая и незамысловатая лесть. Это было, если не мечтой Дьяконова, то чем-то близким к тому. Ведь с 1921 года он трудился консультантом на ленинградском заводе «Прогресс». Хотелось же ему совсем иного. Фрунзе улыбнулся, заметив реакцию, и пододвинул ему папку, которая сиротливо ютилась на пустом столе. «Здесь лежат сначала чертежи, снятые с миномета Стокса. Наши, метрические, английских, понятное дело, у нас нет». Разумеется, сняли как могли, плюс-минус. Все на бегу, но конструкция простая, поэтому не думаю, что это на что-то повлияет. «А дальше?» — спросил Дьяконов, проглядывая листы. «То, что мы хотим, в целом конструкция нас вполне удовлетворяет. От вас требуется только одно — повысить ее простоту и технологичность». Ну и снизить вес, если получится. Но главное — мина. Дело в том, что мина капитана Стокса не имеет стабилизаторов, из-за чего достаточно неустойчива в полете. Но здесь уже есть эскизы мины. Несколько удивился Дьяконов. Это наброски членов комиссии. Так сказать, мысли вслух по опыту изучения иных систем. Вам надлежит их проверить, или, если они будут выглядеть неудовлетворительно, разработать что-то взамен. Какие у меня сроки? Ресурсы? Сроки, чем быстрее, тем лучше. По ресурсам. А что и кто вам потребуется? Какое оборудование и так далее? Хорошо все взвесьте, обдумайте, и через пару дней жду вас на доклад. Заодно и сориентируйте по срокам. «Двух суток для оценки объема работ вам хватит?» «Учитывая детальность проработки заказа, вполне. Отлично. Тогда не смею вас больше задерживать». «А какой калибр? Его в точности повторить?» «Пусть будет ровно 8 сантиметров. Плюс-минус 1-2 миллиметра погода не сделают, а называть станет проще». Дьяконов попрощался и удалился. Следом поднялся и сам Фрунзе. Он, завершив все оперативные встречи, собирался отправиться в санаторий «Сокольники», что разместили в 1922 году на бывшей даче Лямина, в парке «Сокольники», и провести там пару дней в тишине. Без того, чтобы его постоянно дергали, отвлекая от разных важных дел, а точнее от плана развития и реконструкции РКК. Его требовалось продумать очень тщательно. Михаил Васильевич вышел на крыльцо. Хлопнула дверь. Он вдохнул воздух полной грудью и улыбнулся. Шел небольшой снег, но сырости не наблюдалось. «Прекрасный денек!» Огладив усы, озвучил он свои эмоции. Урча двигателем, подкатил автомобиль. Это был «Студебейкер Light Six 1924 года выпуска. Самая дешевая модель в линейке «Студебейкер» 1920-1924 годов. Но Михаил Васильевич не брезговал. Обычный, добротный автомобиль. В целом, ничем не примечательный. В отличие от некоторых деятелей советского правительства, он не стремился отжать себе самый классный, статусный автомобиль. — Ни к чему это. Этот его вполне устраивал. Двигатель — рядная шестерка трехлитровая, мощностью в сорок лошадей, трехступенчатая коробка передач, крепкий кузов, седан с четырьмя дверями. Что еще нужно? А то, что он неприметен, даже хорошо. Можно было внезапно оказываться в самых разных местах. Он подошел. Сам открыл дверь и сел на заднее сиденье. Спереди разместились водитель и порученец. Последний хотел было открыть наркому дверь, но услужить не удалось, не успел. Тот и сам шустро действовал. «Трогай!» — произнес Фрунзе и откинулся на спинку сиденья, погружаясь в свои мысли. Дорога по такой погоде предстояла быстрая, Видимость дурная и, в принципе, можно было уже начинать работать в относительном покое. Студи Бейкер дернулся и мягко пошел, разгоняясь. Дорога была медленной и, в общем-то, неинтересной. Он лишь изредка поглядывал в окно, за которым проползали виды зимней Москвы. Снег, покрытый местами грязью, лежал огромными сугробами. Серые дома... Угрюмые люди, идущие по тротуарам, словно бы нахохлившиеся из-за поднятых воротников. Ничего нового. И вот они выехали на Русаковскую улицу. Достигли железнодорожного моста и... Выстрелы! «Гони!» — рявкнул фронт за водителю. Тот, не задумываясь, подчинился. И автомобиль стал ускоряться, довольно бодро, как по этим годам стремясь скорее проскочить под железнодорожным мостом и уйти из-под обстрела. Сам же Михаил Васильевич лег вдоль заднего сиденья. Он бы и ниже лег, в проход, да места там не имелось, не поместился бы. Пули продолжали стучать по обшивке. Вот упал вперед порученец. Вот вскрикнул водитель и упал на руль, а Студебейкер, вельнув, уткнулся в один из сугробов на обочине. Фронзе, словно ведомой непонятной силой, выскочил из автомобиля и, прячась за большим сугробом, побежал к ближайшему зданию. К углу его кирпичной кладки, за которой планировал укрыться от нападающих, собраться с мыслями и решить, что делать дальше, потому как в машине оставаться было явно очень опасно. К этому времени снег усилился, и дальше полусотни метров почти что и не было ничего видно. Автомобиль проскочил, наверное, за семьдесят после моста. Так что люди, открывшие огонь по авто, явно упустили из виду эту метнувшуюся к зданию серую тень. Вот он добежал. Свернул за вожделенную каменную кладку, прижался к ней спиной, пытаясь выровнять дыхание и прислушаться. До машины было всего каких-то двадцать шагов, едва ли больше так что кое как на слух можно было оценить приближение противников вот тяжело дыша подбежала к студии бейкеру какая то компания громко топая словно слоны чу недовольно протянул один из незнакомцев а где фраерок то да черт с ним где рыжье неужто уволок да куда он уволок он вон подранок Махнул он рукой в сторону угла дома, где снег был измазан кровью. Прямо по следам. Но, к счастью, это была кровь не Фрунзе, а водителя. Прыснула на него из пробитого плеча. «А вдруг уловок? Так проверь!» Медлить Фрунзе не стал. Он уже успел достать свой коль 1911, взвел его, снял с предохранителя. Принял правильную стойку с двуручным хватом пистолета. Выдохнул и шагнул приставным шагом за край каменной кладки, сходу открывая огонь. Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Стрелял он, как в тире. Да, у этого тела подходящих навыков еще не имелось, во всяком случае на должном уровне. Равно как и рефлексов, наработанных тысячами и тысячами выстрелов. Но все равно получилось недурно, тем более, что нападающие явно не ожидали отпора. Бил он двойками. Первый же свалил один из силуэтов. тут же перенес прицел на следующий, тот, что находился к нему ближе по азимуту, чтобы время не терять. Благо, что при нормальной хватке двумя руками и устойчивой позиции переносить прицел на новую цель и быстро стрелять было легко и просто. Эти персонажи, конечно, открыли беспорядочную стрельбу в ответ, но быстро стихли. Первые двое легли, даже не успев пикнуть, а остальные полили в ту степь, убегая. Впрочем, несмотря на это, они сумели Фрунзе даже ранить, слегка, царапнув пулей по ребру. Именно что царапнуть, только повредив кожу. Он же, отстреляв магазин, Сбросил его прямо на снег и немедленно секунды поставил туда запасной. Его он предварительно заткнул за пояс, чтобы скорее вытаскивать. Нажатием пальца снял затвор задержки и продолжил стрельбу. Все-таки последний нападающий оказался шустрый, и его на бегу подбить оказалось не так-то просто. Тем более, что и дистанция быстро увеличивалась. Опустошив второй магазин, нарком вновь перезарядился осмотрелся и пошел к машине, будучи на стороже. Двое наповал. Один тяжелый умер прямо у него на руках, еще один — нежилец. Вот лежит, хрипит с пробитым легким. Сорок пятый калибр разворотил грудную клетку дай боже, а пятый — выл, схвативший за ногу. Тупо касательный зацепил нарком, вырвав кусок мяса тяжелой пулей. Подбежав, Михаил Васильевич пробил ему сапогом по лицу, затыкая, и, связав ремнем, вернулся к раненому водителю. Поручанца наповал. Пуля попала ему прямо в лоб. А вот водитель был жив, благо, что рана оказалась не тяжелой, а скорее неприятной. Ни артерия, ни кость вроде как не были задеты. Так что, по-простому перевязав его, чтобы остановить кровь, Фрунзе вышел на дорогу. Машин было немного, выбирать не приходилось. И он, расстегнув шинель, чтобы обнажить Френч с парой орденов Красного Знамени, шагнул навстречу проезжающему грузовику, перегораживая путь, пистолет же никуда не девал, так и держал в руке, хоть и не наводил на водителя и вообще им не угрожал. Тот остановился. Михаил Васильевич подошел к боледному, как полотно водителю и его товарищу, что сидел рядом. «Я Фрунзе!» Нарком, на мою машину напали. Мне нужна ваша помощь. Убитых и вон того раненого надо погрузить в авто и помочь довести до ГПУ. ГПУ? Тихо проблеял водитель, явно не желавший связываться с этой организацией. Мой водитель ранен. Я его перевязал. Положу на заднее сиденье и сам поведу авто. Вы за мной с этими подарками. «У ГПУ выгрузим, и я вас отпущу!» Эти двое нервно кивнули. «Куда деваться-то?» Тем более, что после представления они вспомнили портреты, напечатанные в газетах. Исходство между тем и этим лицом явно имелось. Да и два ордена красного знамени не фунт изюма. Такие просто так, кому попало, не дают. И, решив что-то для себя, вышли, начав помогать. Подъехала еще одна машина. Фрунзе и ее остановил. Кратко описал ситуацию и отправил в ближайшее отделение ГПУ, чтобы предупредить. Третья машина, ее он отправил за врачом, чтобы приехал в ГПУ для оказания помощи. Четвертая, ее он отправил в наркомат, ну и так далее. Все это делал открыто, спокойно, четко, без нервов. Раненый уголовник же, видевший и слышавший это все, лишь тихонько выл. Как потом показал допрос, он Фрунзе в лицо не знал. И если бы знал, на кого нападают, не пошел бы. Но им дали наводку, что в такой-то машине с таким-то номером будет ехать один Непман после выгодной сделки. «С большой суммой золота».